Глава 72. Про идеальные планы. «Вы не представляете, как я расстроена. Так готовилась к естественным родам, так мечтала. Хорошо понимаю, зачем они нужны ребенку. С самого начала беременности находились в уверенности, что буду рожать только так. Я молодая, и совершенно здорова, и мужа хоть в космонавты, и по гинекологии все чисто». И в беременность все анализы идеальны. Как же могло получиться, что и поражать даже нельзя, только плановая операция? Так горевала моя девочка, которой без вариантов назначили законное плановое кесарево. И с доктором не поспорить. Краевое прикрепление плаценты — высокие риски. Первые же схватки могут привести к ее отслойке и острой гипоксии плода. А если на дорогу глухие пробки и быстро добраться до роддома нереально? И даже если лечь туда заранее, но и тут может случиться так, что будет глубокая ночь, доктор по контракту спит дома, а операционный не накрыт. Поэтому решение о дородовой госпитализации и плановом кесаревом сечении в ПДР абсолютно логично. Пытаюсь найти слова поддержки, предлагаю немного пострадать по утраченной идее насчет всего естественного, поплакать и отпустить. Причем с наглядным осмыслением. Еще какие-нибудь сто лет назад Вместо естественных родов случился бы естественный отбор. С доктора взяли обещание сделать мягкое кесарево. Муж собирался держать ребенка на своей груди, пока не зашьют маму. От моего сопровождения отказались. Роддом адекватный, и местные акушерки вполне справятся. Через несколько дней получаю сообщение. «Инна, случилось чудо!» «Родила сама без единого вмешательства». Вчера поздно вечером бродила по коридорам патологии. И вдруг из меня потекло. Воды. Не знала, стоит ли кого-то беспокоить по этому поводу. Пока думала, начались схватки. Сообщила акушеркам. Быстро собраться не получалось. Схватки останавливали, мешали. Пустили в ротблок, поставили КТГ. Сердце хорошее, кровяных выделений нет. Позвонили доктору. Когда он приехал, раскрылась уже на 7 сантиметров. Доктор очень волновался и все следил, нет ли крови. Но ее так и не было. А сердечко настолько трогательно стучало. Не понимаю, почему женщины жалуются, что датчики долго не снимали. Наоборот, чувствовала себя так спокойно от этого равномерного постукивания. Тук-тук, тук-тук. Представляла, как мой маленький мальчик скачет ко мне на деревянной лошадке. Почти не заметила, как родила. Беспокоилась, что в родах забуду все пройденное на курсах и начну паниковать, но стук детского сердца привел меня в какое-то медитативное состояние. Я так счастлива, просто подарок судьбы. Так порой бывает. При краевом прилежании плаценты изливаются воды, и голова ребенка прижимает ее край, не давая произойти отслойки. План доктора не состоялся. А вот план другой девушки на свои роды Раскинулся на четырех листах А4 мелким почерком. И пробуждение на рассвете с радостью от первых легких схваток. И я внутри распускающийся цветок. И мысленно передаю силы малышке и разговариваю с ней. И муж нежно обнимает меня за плечи на потужном периоде. И наполняюсь восторгом от того, что новая жизнь проходит сквозь меня. И малышка час лежит на моем животе, и сама пробует ползти к груди, и много чего еще. Помимо этого, спортсменка, оптимистка, образец здоровья, осознанности и позитива. В 38 недель на УЗИ подтверждается тазовое предлежание, а заодно и маловодие с индексом амниотической жидкости, заполняющей плодный пузырь, 5, то есть на нижнем допустимом пределе. Доктор дает день-другой, чтобы побыть дома, в надежде, что воды хоть чуть-чуть прибудут, но через два дня на УЗИ индекс амниотической жидкости 4. Госпитализация. На следующий день индекс вод уже 2 и становится совсем тревожно. Заходит речь об операции, но решают ночью не дергаться, а только как можно чаще делать КТГ. А утром звонит врач. Через час ждем в операционной. Индекс Ноль. Ноль. Никогда такого не видела. И доктор со всем своим богатым опытом не смог припомнить подобного при целом, не вскрывшемся пузыре. Живот спортивный, тонкий, практически без жировой прослойки девочки выглядит необычно. Матка плотно, как вакуумная упаковка, облепила ребенка. Открывают оттуда ни капли, хотя обычно выливается довольно объемный поток. достают новорожденную. Здоровенькая, бодрая, но изрядно помятая. Тесновато в матке без водички-то. И этот план не задался. Очень удивлюсь, если какая-нибудь женщина скажет, как я в родах запланировала пункт раз, пункт два, пункт три. Так все и выполнила. Но почему-то о планах народы много говорят и охотно рассуждают. В среде естественного акушерства чаще про то, что план нужен и полезен. В среде классической медицины предлагают, например, составить план на Кесарево Или такой короткий, обтекаемый ни о чем. Все будет хорошо и благополучно родите. Между строк «Не мешайте доктору управлять процессом». Я, конечно, в этом вопросе невозможная зануда. С одной стороны, говорю, что к родам нужно готовиться. С другой – все наоборот. Полагаю, золотая середина вот где. Пример. Готовимся к походу в горы. Что нужно знать? Маршрут. Как не свалиться с тропы? Где опасные места? Что взять с собой? Инструктор, который поведет вас в горы со словами «Главное, настройтесь, что все пройдет хорошо», вряд ли вызовет особое доверие. Нужны детали, подробности, в некоторых моментах максимально четкие, до мелочей. Возвращаясь к родам. логичные простые вещи, анатомия и физиология, организация процесса и прочее. Но при всем при том, роды территории бессознательного, рефлекторного, гормонального, как, пардон, занабившие оскомину сравнение в сексе. Каким образом к нему готовиться? Какие планы строить? Вы можете составить, а главное, выполнить план на секс? Подробно, во всех деталях. С чего начать, что делать, все позы, перечень телодвижений, количество и качество пиков удовольствия и точно до секунды рассчитанный финал, периодически отвлекаясь, чтобы свериться со списком, не дай бог, чего не пропустить. Не знаю, как у вас, у меня точно не получится. Как, впрочем, и в родах. Поэтому давайте оставим составление планов небесам, мирозданию, прочим, высшим инстанциям.